Ах ты, Господи, хоть под ним глазком взглянуть на нее. Зачем я хожу сюда? Видеть ее никогда нельзя. Здесь, что вышло замуж, что сохранили все равно. Ну и попал я в городок. Что сюда? Гулять изволите? Да, Кулигин. Гуляем себе. Очень хорошо, сударь, гулять тебе. Тишина, воздух отлично. Из-за Волги слугов цветами пахнет. Небо чистое. Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, ни дна. Пойдет, сударь, на бульвар.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 Ну, что бы им, кажется, не гулять, да не дышать свежим воздухом? Так нет, у всех давно ворота, сударь, заперты, и собаки спущены. И что слез льется за этими запорами, невидимых и неслышимых? Да что, сударь, вам об этом говорить? По себе чай может судить? И что, сударь, за этими замками разврату темного? До пьянства. И все шито, докрыто. Семья, говорит, дело тайное и секретное. Знаем мы эти секреты Ограбят все сирот, родственников, племянников. Заколотят домашних так, чтобы ни о чем, что он там творит. И пискнуть не смели. Вот тебе и весь секрет. Ах, ну да бог с ними. А знаете, сударь, кто у нас гуляет-то? Молодые парни да девушки. Вот пара-то. У нас это нужды нет. <плес> я, сударь, на бульвар пойду. Ну, что вам мешать-то? Там вас и подожду. Хорошо, я сейчас приду. Знаешь, овраг за кабановым садом, Знаю. Приходи туда уже попозже. Зачем? Какой ты глупый? Приходи, там увидишь зачем. Ну, ступай, скорее, тебя дожидаются. Не узнала ведь? Пущай, теперь подумает. А вот я знаю, что Катерина не утерпит. Выскочит Ночь Глухой, заросший кустами овраг Позади сада кабановых Лунный свет, пробиваясь сквозь тучи Падает на густые кроны деревьев Выхватывает из темноты ведущую от калитки сада вниз тропинку.